Глава 7 Здание бывшего имперского банка на Садовой напоминало обанкротившегося аристократа. Оно все еще пыталось держать осанку гранитными колоннами и лепниной на фасаде. Но окна смотрели на улицу мутными, немытыми глазами, а на парадной лестнице пробивалась наглая трава. Мы стояли перед входом. Я, Света, Станислав Печорин и риэлтор, дерганный мужичок в клетчатом пиджаке, который представился Аркадием. «Вот, собственно, объект». Аркадий нервно поправил очки. «Памятник архитектуры. Центр города. История. Правда, стоит без дела лет десять. С тех пор, как, ну, вы знаете». «Не знаем», — сказал я, разглядывая массивные дубовые двери. «Что случилось?» «Банкротство. Скандал», — уклончиво ответил риэлтор. «Там какая-то мутная история с векселями была. Говорят, управляющий повесился прямо в кабинете. Но это слухи. Чистой воды фольклор». Света поёжилась и плотнее запахнула плащ. «Отличное начало для кафешки», — хмыкнула она. «У висельника. Игорь, ты уверен?» «Я уверен в стенах. Отрезал я. Открывайте, Аркадий. Посмотрим на этот фольклор изнутри». Ключ в замке повернулся с тяжелым, скрежущим звуком, словно здание ворчало, что его разбудили. Двери поддались неохотно. Мы шагнули в полумрак. В нос ударил запах, который ни с чем не спутаешь. Запах времени. Пыль, старая бумага, сургуч и холодный камень. Воздух здесь стоял неподвижно, как вода в болоте. Но масштаб впечатлял. Главный операционный зал был огромным. Потолки уходили вверх метров шесть, теряясь в тени. Мраморный пол, хоть и грязный, сохранил рисунок шахматной доски. Вдоль стен тянулись резные деревянные стойки, за которыми когда-то сидели клерки, пересчитывая империалы и кредитные билеты. «Простор!» – прокомментировал Печорин, постукивая по мрамору носком ботинка. «Юридически все чисто, Игорь. Здание выведено из реестра банковских учреждений. Можете хоть баню здесь открывать». «Бани не будет». Я прошел в центр зала. Шаги гулко отдавались от стен. «Здесь будет храм». «Храм?» – пискнул риэлтор. «Храм еды», – пояснил я. Я закрыл глаза на секунду, переключая тумблер в голове. Пыль и грязь исчезли. «Смотрите». Я махнул рукой в сторону бывших касс. «Эти перегородки снесем к чертовой матери. Оставим только несущие колонны. Там будет открытая кухня». «Открытая?» – удивилась Света. «Прямо в зале? Чтобы гости нюхали жареный лук?» Чтобы гости видели магию света. Настоящую, а не ту, что в пузырьках. Они будут видеть огонь, видеть работу ножом, видеть, как собирается их блюдо. Это шоу. В этом мире повара прячутся в подвалах, как крысы. А мы встанем на сцену. Я повернулся к центру зала. Здесь посадка. Круглые столы, белый текстиль, тяжелые приборы. Свет приглушенный, точечный, бьет только на тарелки. «Еда должна сиять, как драгоценность в ювелирном». «А акустика?» – деловито спросил Печорин. «Тут эхо в колодце. Гул будет стоять страшный». «Повесим тяжелые портьеры. На потолок звукопоглощающие панели. Задекорируем по старину. Справимся». Риэлтор приминался с ноги на ногу. Ему здесь явно было неуютно. Он то и дело оглядывался через плечо, словно ждал, что из тени выйдет тот самый повесившийся управляющий и потребует вексель». Тут еще э, подвальные помещения, напомнил он. Хранилище. Видите, кивнул я. Мы прошли через служебную дверь за стойками. Лестница вниз была узкой, каменной и крутой. Здесь стало ощутимо холоднее. Света взяла меня под руку. Жутковато тут, Игорь, шепнула она, как в склепе. Деньги любят холод, ответил я. Внизу нас встретила она, дверь хранилища. Круглая стальная махина диаметром в 2 метра с огромным штурвалом и сложными механизмами замков. Она была открыта, застыв, как пасть левиафана. Механизм, к сожалению, заклинило лет пять назад. Извиняющимся тоном сказал Аркадий. «Закрыть ее нельзя». «И не надо». Я провел рукой по холодному металлу. Сталь была отличная. Мы сделаем стеклянную перегородку внутри и подсветку. Мы вошли внутрь сейфа. Стены здесь были обшиты металлическими листьями и сотнями ячеек. Некоторые были выломаны, некоторые зияли пустыми нутрами. «И что тут будет?» — спросил Печорин. «Склад картошки?» «Слишком много чести для картошки». Я огляделся. Воздух здесь был сухой и стерильный. «Здесь будет святая святых». Винный погреб и камера сухого возревания мяса. «Чего?» — не понял риэлтор. «Мясо, Аркадий». Большие отрубы говядины на кости. Они будут висеть здесь при температуре плюс один градус и влажности 70 процентов. Зреть, набирать вкус, ферментироваться. Я посмотрел на ряды ячеек. Деньги любят тишину. И хорошее мясо тоже любит тишину и время. Представьте, гости спускаются сюда на экскурсию, видят эти ряды бутылок, видят туши, которые стоят дороже, чем их автомобили. Это продает лучше любой рекламы. Света смотрела на меня с восхищением, смешанным с лёгким испугом. «Ты маньяк, Белославов!» – выдохнула она. «Главное, чтобы санэпидемстанция была в восторге!» – буркнул Печорин. «Но «Ну, это я беру на себя. Оформим, как хранилище биологических образцов!» Риэлтор громко кашлянул. кх кх Простите, господа! Я могу идти? Ключи я вам передал, документы у господина Печорина. Мне просто нужно бежать!» «Еще один показ на другом конце города». Он врал. Никакого показа у него не было. Он просто хотел свалить отсюда как можно быстрее. Это место давило на него, как могильная плита. «Конечно, Аркадий». Кивнул я. «Спасибо. Станислав, проводите его и Свету заодно захватите». «А ты?» Насторожилась Света. И «Я побуду здесь еще немного. Надо прочувствовать пространство, послушать стены, так сказать». «Слушать стены в подвале банка, где вешались люди». Света покачала головой. «Ладно, но если встретишь призрака, попроси у него рецепт старинного супа». Они ушли. Шаги стихли где-то наверху. Хлопнула тяжёлая входная дверь. Я остался один. Тишина здесь была плотной, ватной. Она давила на уши. Тусклый свет дежурной лампочки, которую включил риэлтор, едва разгонял мрак. «Выходи», — сказал я в пустоту. Они ушли. Из моего кармана, который я специально оставил приоткрытым, показался серый нос. Рот вылез, чихнул и брезгливо отряхнул усы. «Ну и дыра!» – проворчал он, спрыгивая на пол. «Пылища вековая и холодно. У вас что, денег на нормальное помещение не хватило? Или ты решил нас заморозить?» «Это не дыра, это история», – ответил я, присаживаясь на корточке перед одной из вскрытых ячеек. «Чувствуешь что-нибудь?» Крыс замер. Он встал на задние лапы, поводил носом, словно ловил невидимый запах. Его чёрные глазки на секунду полыхнули слабым зелёным светом. «Чувствую», – пропищал он уже без сарказма. «Странное место, шеф. Магии тут нет. Активной, я имею в виду. Никто не колдует, проклятие не висит». «Так ты чего риэлтор так трясся?» «Эхо», – Рад дёрнул хвостом. «Тут есть эхо. Очень старое и очень злое. Словно здесь кто-то ненавидел». «Сильно. До скрежета зубного!» Он побежал вдоль стены, цокая коготками по металлу. Я шел за ним, освещая путь фонариком телефона. Крыс остановился в самом дальнем углу хранилища, где стоял поваленный стеллаж. «Здесь!» – пискнул он. «Здесь фонит сильнее всего!» Я подошел, уперся плечом в ржавый стеллаж и усилием отодвинул его. Металл противно взвизгнул, царапая пол. За стеллажом на металлической обшивке стены что-то было. «Сильно!» И я посветил ближе. Это был не рисунок маркером и не краска. Кто-то выцарапал это прямо на стали, глубоко, с яростью, возможно, ножом или каким-то магическим инструментом. Символ. Вилка и нож, скрещенные над чашей. Герб гильдии истинного вкуса. Тот самый, что я видел на перстне у барона Воронкова. Только здесь он был другим. Поверх благородного герба шла глубокая рваная борозда. Крест-накрест, кто-то пытался не просто нарисовать его, а уничтожить, перечеркнуть, стереть из памяти. Я провел пальцем по царапине. Края были острыми. «Это гильдия», – тихо сказал я. «Они самые», – подтвердил Рат, обнюхивая стену. «Но запах, Игорь, это странно. Это запах не чужого человека, это…» Он замолчал, глядя на меня. «Договаривай». «Это -э -э пахнет твоей кровью». Выдавил крыс. «Ну, не, не прямо от твоей, а родственной. Очень старый след почти выветрился, но я чувствую, тот, кто это царапал, был одной крови с тобой». У меня по спине пробежал холодок, и дело было не в температуре подвала. «Отец! Он был здесь, в этом банке, в этом самом сейфе!» В памяти всплыли обрывки рассказов Насти. Отец всегда был скрытным. У него были дела, о которых он не говорил дома. «Дела, которые привели его к могиле и позору. Он ненавидел их», – прошептал я. Он был одним из них, но он их ненавидел. Я снова посмотрел на перечеркнутый герб. Это был не вандализм. Это был крик отчаяния или объявление о войне. «Значит, мы купили место преступления», – сказал я, выпрямляясь. Или место сговора. «Или штаб-квартиру», – добавил Рад. «Смотри ниже». Я опустил луч фонарика. Под символом почти у самого пола были выбиты цифры. Мелко, едва заметно. «Кот?» – предположил я. «Или время!» – фыркнул Рад. «Или координаты!» «Или цена за килограмм картошки, которую Печорин хотел тут хранить!» Я сфотографировал символ и цифры. Потом задвинул стеллаж обратно. Пусть пока будет тайной. «Уходим!» – скомандовал я. «Мне здесь не нравится, но это хорошо!» «Ну что хорошего-то?» – возмутился Рат, коробкаясь мне в карман. «Злость!» – ответил я, шагая к выходу из сейфа. «Стены пропитаны злостью, а злость – отличное топливо для работы. Мы переплавим эту ненависть в стейкерат и подадим ее этому городу с кровью». Мы поднялись по лестнице. Тяжелая дверь банка захлопнулась за нами, отрезая затхлый воздух прошлого. На улице светило солнце. Шумели машины. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что в центре их города скоро проснется вулкан. Я подошел к Свете. «Ну как?» — спросила она. «Пообщался с духами?» «Пообщался». Кивнул я, пристегиваясь. Они дали добро. Сказали, что давно не ели ничего вкусного. «Пообщался?» Кабинет Станислава Печурина в городской управе пах пылью, сургучом и дорогой бумагой. Это был запах власти. Той самой, тихой и незаметной, которая на самом деле вращает шестеренки города, пока герои машут мечами, а злодеи толкают пафосные речи. Сам Печорин сидел за массивным столом и выглядел как кот, который съел сметану и вылизал банку до блеска. Перед ним лежала пухлая папка, перевязанная бечевкой. На узле красовалась жирная, ещё тёплая печать из красного сургуча с двуглавым орлом. Юрист погладил папку узкой ладонью, словно это была не стопка документов, а любимая женщина. «Всё!» – выдохнул он, откидываясь на спинку кресла. «Финита!» Света, сидевшая на приставном стульчике, нервно крутила в руках стилус от планшета. «Точно всё!» – переспросила она. «Никаких подводных камней, внезапных наследников, неуплаченных налогов за 90 лохматый год. Печорин усмехнулся. Улыбка у него была тонкая, профессиональная. «Светлана, вы меня обижаете. Последняя подпись от казначейства получена 10 минут назад. Я лично стоял над душой у начальника архива, пока он ставил визу». Он снова хлопнул ладонью по папке. Звук получился глухой и весомый. Здание имперского банка со всеми его подвалами, сейфами, колоннами и призраками бывших управляющих теперь официально принадлежит структурам господина Доды. «Юридически, чисто, как слеза младенца. Комар носа не поточит. Даже если Яровой пришлю целую армию крючкотворов, они сломают зубы о первый же параграф договора купли-продажи». Я молчал, просто смотрел на красный сургуч. Внутри что-то щелкнуло, как будто встал на место последний кубик в сложной головоломке. У меня есть стены, как и очаг, но только теперь намного шире и выше. Ну, почти. «Поздравляю, коллеги». Сказал я спокойно, хотя сердце колотилось где-то в горле. «Станислав, вы волшебник, только без палочки, а с ручкой Паркер». «Ручка, Игорь, в нашем мире страшнее любой палочки», — философски заметил Печорин. заклинанию можно отразить щитом, а судебное предписание — только взяткой и то не всегда». Он потянулся к телефону. «Пора обрадовать инвестора». Сказал юрист и нажал на вызов. Экран телевизора, висевшего на стене, засветился молочно-белым, а потом появилась картинка. Максимилиан Дода сидел в своем столичном кабинете. За его спиной виднелось панорамное окно с видом на шпили башен. Он был в белоснежной рубашке с расстегнутым воротом. Вальяжный, расслабленный. Но глаза цепкие, холодные. Сразу нашли нас. «Докладывайте». Его голос слегка искажен прозвучал властно. «Готово, Максимилиан». Печорин поднял папку, демонстрируя её экрану. «Сделка закрыта. Реестр обновлён. Ключи у Игоря». Дода прищурился, разглядывая печати. «Отличная работа, Стас. Премию получишь завтра на счёт. Ты в очередной раз доказал, что бюрократия — это искусство». Печорин зарделся, но сдержанно кивнул. «Рад стараться». «Но стены — это просто коробка». Дода тут же переключил внимание на меня. И его лицо приблизилось к экрану, заполнив всю рамку. «Камень, бетон, железо. Они денег не приносят, они их только жрут. Налоги, коммуналка, ремонт, Игорь!» «Я здесь», — отозвался я. «Твой ход, партнер. Я купил тебе самую дорогую кастрюлю в этом городе. Огромную пафосную кастрюлю с лепниной. Что ты собираешься в ней варить?» Вопрос был с подвохом. Дода проверял. Ему не нужен был бизнесмен, который не понимает, во что ввязывается. Я откинулся в кресле, копируя его позу. На губах, само собой, появилась легкая, немного хищная улыбка. «Мы не будем варить, Максимилиан», – варят столовые конкуренты Ярового. «А что будем делать мы?» «Мы будем менять культуру потребления», – твердо сказал я. Это здание – бывший банк. Раньше оно хранило золото и ценные бумаги. Люди приходили туда с трепетом, надеясь сохранить свое богатство. Теперь концепция изменится, но суть останется я подался вперед, глядя прямо в глаза инвестору через стекло телевизора. Банк генерировал прибыль. Мой ресторан будет генерировать вкус и эмоции. Это будет завод по производству счастья, Макс. И люди будут нести нам деньги с тем же трепетом, с каким несли их в кассу сто лет назад. Дода хмыкнул. Кажется, ответ ему понравился. «Завод по производству счастья. Звучит цинично. Мне нравится. Ну давай конкретики» критика простая», — продолжил я. «Мне нужны строители-универсалы. Не те, кто красит заборы, а те, кто умеет работать со сложными коммуникациями». «Зачем?» «Потому что я все переверну». Я начал рисовать руками в воздухе. Печи будут стоять там, где раньше сидели кассиры. Света удивленно подняла бровь, но промолчала. «Это символично», — пояснил я. «Раньше за решетками сидели клерки и считали чужие деньги». Теперь там будут стоять повара в белых кителях и на глазах у всех творить магию огня и ножа. Мы уберем стены. Гости будут видеть все. Как жарится мясо, как собирается салат, как шеф орёт нас у шефа. Это шоу. Честность. Наша главная валюта. «Открытая кухня в операционном зале», — задумчиво протянул Дода. «Нагло. В этом городе привыкли, что еду готовят в закрытых цехах, чтобы никто не видел, из чего именно». «Именно поэтому мы победим», – кивнул я. «Мы покажем, что нам нечего скрывать». Додо барабанил пальцами по столу. Звук долетал до нас с задержкой. «Мне нравится твой цинизм, мальчик. Ты говоришь о высоком, но думаешь о марже. Это правильный подход». Он резко сменил тон на деловой. «Значит так, разделяем зону ответственности. Я не лезу в твои кастрюли и рецепты, ты душа проекта. Но тело – это моя забота». «В смысле? Не понял я». «В прямом. Ремонт, перепланировка, усиление конструкции, защита периметра. Это мои люди. Я пришлю бригаду своих кротов. Они строили моим знакомым бункеры и хранилища. Работают быстро, лишних вопросов не задают, языком не мелют». Он кивнул на Печорина. «Стас будет моим слышащим на стройке. Все вопросы по материалам смета и разрешениям через него. Если нужно снести несущую стену, он согласует». Если нужно прокопать туннель к центру земли, он найдёт подрядчика. Печорин страдальчески закатил глаза, но кивнул. Видимо, копать туннели ему не привыкать. От тебя, Игорь, требуются чертежи. Продолжил Дода. красивые картинки для дизайнеров, а технологический план. Где встанет плита, где вытяжка, где канализация, где холодильники? Как пойдут потоки официантов и гостей? Сделаю. Кивнул я. Планы уже у меня в голове. «Голова — это плохой носитель информации. Её могут отрубить», — мрачно пошутил Дода. «Перенеси на бумагу, скидывай всё печурину. У тебя сутки». «Сутки?» — возмутилась Света. «Максимлян, имейте совесть. У нас съёмки шоу «Игорь спит по 4 часа». «А я хочу, чтобы строители зашли на объект уже в среду», — отрезал чиновник. «Время — деньги, Светлана. Пока мы телимся, Яровой может придумать какую-нибудь гадость». «Надо застолбить территорию, начать шуметь. Пыль, грохот, заборы — это признаки жизни». Я положил руку на плечо Свете, успокаивая её. «Я успею, Макс, но есть одно условие». «Торгуешься?» — усмехнулся Дода. «Люблю тебя. Валяй». «Подвал. Сказал я весомо. Хранилище банка, бронированная комната с ячейками». «И что с ней? Хочешь там склад картошки устроить?» «Да что ж вы все так ненавидите эту картошку? Нет». Я буду проектировать эту зону лично. И работать там я буду сам, со своими людьми. Твои кроты могут подвести коммуникации к двери, но внутрь, ни ногой». Дода перестал барабанить пальцами. Его взгляд стал внимательным и изучающим. «Почему? Там что, золото империи спрятана «Там особая аура». Я подобрал слово, которое в этом мире объясняло всё и ничего одновременно. «Микроклимат». Я буду делать там камеру сухого вызревания мяса и винный погреб. Я вспомнил перечеркнутый герб гильдии на стене сейфа. Вспомнил ощущение чужой ярости и запах крови, который почуял Рад. Пускать туда чужих рабочих было нельзя. Они могли что-то найти или что-то сломать. Или просто испугаться этого эха, о котором говорил Крыс. «Мясо очень капризное, Максимилиан», — добавил я, понизив голос. «Ему нужна не только температура, но и покой. Деньги любят тишину, ты сам знаешь. И хорошее мясо тоже любит тишину». «Лишние глаза и уши там не нужны». дода молчал несколько секунд. Он смотрел на меня, пытаясь понять, блефую я или нет. Потом, видимо, решил, что мои причуды окупаются результатом. «Ладно», — кивнул он, — «секретная лаборатория шеф-повара? Пусть будет так. Ключи от подвала только у тебя. Но если там заведётся плесень или крысы...» «Крыс я беру на себя». Невольно улыбнулся я, вспомнив Рата. «Они у меня дрессированные». «Добро». «Жду чертежей послезавтра к обеду». «Так и быть, у тебя ведь съемки, которые потом нам сыграют на руку». «Стас, проследи, чтобы этот гений не забыл про пожарную безопасность. Не хочу, чтобы мои инвестиции сгорели из-за фламбе». Экран мигнул и погас. Лицо Доды растворилось в молочной дымке, оставив нас в тишине кабинета. Печорин шумно выдохнул и потянулся к графину с водой. «Сутки!» – пробормотал он. «Он сумасшедший! И вы, Игорь, тоже!» «Мы просто голодные, Станислав». Я встал и потянулся, спина хрустнула, а сыт голодного не разумеет. Я подошел к столу и положил руку на папку с документами. Она была теплой. Внутри лежала бумага, которая делала меня не только попаданцем-самозванцем, а владельцем недвижимости в центре чужого мира. Практически. Это было странное чувство. Смесь тяжести и эйфории. «Забирайте», – махнул рукой Печорин. «Это ваша Библия». Копии я отправил в сейф Доды. И вот еще. Он выдвинул ящик стола и достал связку ключей. Старых, длинных, с фигурными бородками. Они звякнули, упав на столешницу. Ключи от всех дверей. включая черный ход и подвал. Я там замки не менял, они надежные. Смазать только надо. Я сгреб связку. Холодный металл приятно оттянул карман. «Света, поехали». Сказал я. «Нам нужно купить ватман, карандаши и очень много кофе». «И еды». Добавила она, вставая. «Ты не ел с утра, стратег?» «Хорошо». В голове уже складывается пазл. Я вижу, где будет стоять гриль. Прямо по центру, как алтарь. Печорин посмотрел на нас с опаской. «Идите уже, строители империи. Ради бога, не спалите этот город раньше времени». Мы вышли из управы на улицу. Вечерний воздух был прохладным и свежим. Я посмотрел на небо. Где-то там за облаками крутились шестеренки судьбы. «Но теперь у меня был рычаг, чтобы крутить их в свою сторону». «Ну что, Игорь?» «Спросила Света, когда мы сели в такси». «С чего начнем? С фундамента или с крыши?» «С печки», — ответил я, доставая блокнот. «Танцевать всегда надо от печки». «Теперь у меня было все. Команда, деньги, здание». «Осталось самое сложное — наполнить это смыслом и вкусом». «Но сначала чертежи и тайна подвала, которая ждала меня забронированной дверью».